Глава 10. Долгая мучительная зима постепенно отступала. В дневные часы припекало солнце, растапливало сугробы и выжимало под ноги прохожим веселые ручейки. Но с вечерними сумерками морозный воздух вновь воцарялся в городе и леденил тротуары. Так и мое желание поехать в Москву то разгоралось, то остывало. Было неясно, как примет меня сестра, найдем ли мы с ней общий язык. Тем временем из Москвы пришло долгожданное письмо. Сестра изложила в нем все, что со слов отца ей было известно об обстоятельствах его знакомства с моей матерью. В тот год Родион Сергеевич Ершов уже занимал заметную должность в Министерстве обороны, хотя еще и не был адмиралом. В составе правительственной комиссии он приехал в Ленинград на плановую проверку военно-морского училища. В первый же день он обнаружил в организации учебного процесса какое-то серьезное упущение и по обыкновению бурно и резко отчитал начальника училища. Однако и сам пострадал от своей горячности, вдруг ощутив резкую боль в сердце. Отец, — заметила в письме Алла, — был очень вспыльчивый человек. Боль нарастала, сделалась невыносимой, и Родиону Сергеевичу пришлось обратиться в сан часть училища. Здесь Нина, моя мать, оказала ему первую помощь. Второй помощи столичному инспектору не понадобилось. Минут через двадцать ему стало полегче, и он тут же превратился в обаятельного родю, каким обычно представал перед хорошенькими женщинами. Знакомство морского офицера и фельдшерицы и имело продолжение». Родион Сергеевич пригласил Нину вечером в ресторан, а затем вернулся к своей инспекции и благополучно завершил ее. В красивом ресторане их ждала изысканная кухня и хорошая музыка. В то время найти такое место было нелегко, но Нина знала, куда вести москвича. Офицер все больше проникался симпатией к молодой женщине о том, что она замужем, Нина говорить не стала. Только позднее он узнал, что у нее есть муж, который находится в дальнем плавании. Но вряд ли это имело какое-нибудь значение для обоих. Родион Сергеевич тоже не сообщил даме, что женат. Оба обошли молчанием этот деликатный вопрос. Вечер прошел хорошо. Оба от души выпили, до изнеможения танцевали в объятиях друг друга. И вдруг в разгар вальсирования у Родиона Сергеевича вновь прихватило сердце. На этот раз боль была так сильна, что пришлось вызывать скорую помощь. Офицера прямо из ресторана отвезли в военно-морской госпиталь с диагнозом стенокардия. При обследовании выявились и другие непорядки со здоровьем. Так что пришлось задержаться в госпитале на месяц. В столицу в ту пору свирепствовал грипп, и обе женщины, Алла и ее мама, лежали с высокой температурой. Так что приехать в Ленинград сразу никак не могли, а потом надобность в этом отпала. Родион Сергеевич уверенно шел на поправку. К счастью, в чужом городе он не был одинок. Нина навещала его ежедневно. Соединив женскую нежность и опыт медработника, она быстро поставила Родиона Сергеевича на ноги, так что пребывание в госпитале обернулось для офицера приятным отпуском. О том, где влюбленные находили приют для уединения, история умалчивает, однако через 9 месяцев на свет появилась я. Алла Родионовна написала, что отец и позднее бывал в нашем городе. Последний раз ездил на празднование 300-летия российского флота в 96-м году. Вернулся очень грустный. Многие его товарищи по службе не дожили до светлого юбилея. И сам он стал после той поездки болеть. Вдруг меня озарила картинка. Солнечный день, корабли престарелый морской офицер на набережной Невы. А вдруг это был он, мой отец, а я прошла мимо. Что мне стоило проявить к нему внимание? Расспросить о родных, о месте службы, хотя нет. Старик с белой длинной бородой был совсем дряхлым. Он мог бы быть моим дедом, но не отцом. Получив письмо, я сразу взяла билет на поезд на ближайшие выходные. До отъезда предстояло завершить множество дел, шла перерегистрация турфирм, и надо было оббегать множество кабинетов, чтобы получить лицензию. С этой задачей я справилась с трудом, все делать по закону удавалось не всегда, но были неписанные правила, с помощью которых удалось получить разрешительные документы». Также я подогнала свое отставание в институте, сдала все зачеты и несколько экзаменов за зимнюю сессию. Оставалось представить руководителю развернутый план моей дипломной работы. У меня уже были некоторые наброски, но слишком большой материал предстояло осмыслить, проанализировать, чтобы сделать конкретные выводы. Скучная на первый взгляд тема увлекала меня все сильнее — Выходило так, что не только Россия влияла на жизнь тех стран, режимы которых поддерживала или свергала. Встречное влияние чужих этносов также было налицо. В нашу страну въехало столько всякого народу – опальные коммунисты, гонимые революционеры, прогрессивные студенты. Одних афганцев с последней войны осело у нас десятки тысяч. А были еще вьетнамцы, корейцы, курды, испанцы – И каждый был носителем своей культуры, своих привычек, моральных ценностей. Я отложила толстую монографию о восточных народах и задумалась, какова была сила их влияния на русскую нацию. Вспомнила, как сама оказалась в Танзании и даже будучи одиночным представителем чужой культуры, произвела там чуть ли не мини революцию. Прежде чем приложить коленку к груди, я обязательно омывала сосок чистой водой из ручья. И мой мальчик рос здоровее многих. Скоро и другие африканские мамаши взяли с меня пример. Они повторяли омовение грудей, не вдаваясь в причины совершения этого ритуала. Вряд ли они думали о гигиене, но она входила в их жизнь. Я взяла следующую книгу об истории испанских детей, вывезенных в середине 30-х годов в Советский Союз. Большинство из них остались жить у нас. Но с детьми... Не все было ясно, что пересиливает законы новой среды или привычки ранних лет, врожденные черты. Вот мой Коленька. Как над ним смеялись в школе, когда он складывал ручки и тянул их вверх, к богам. Да, в итоге отучили. Но разве печать племени не лежит до сих пор на его поведении? О внешности я не говорю. Наследственные признаки — это аксиома. Но откуда непроходящая любовь к жучкам и паучкам? Настоящее дитя природы. Пожалуй, этот пример я могу привести в своей работе. А если проследить жизнь нескольких поколений... Вспомнился рассказ бабушки о предках Валерия Островского, финнах. Петр I вовлек их в свое строительство. Они вступали в смешанные браки, и многие обрусели в дальнейшем. Хотя при чем тут финны? Моя задача проанализировать только XX век, а я в 18-й сползла. Теперь я совершенно запуталась. Если другие народы растворяются в русских, тогда почему... Отстаиваются национальные интересы, формируются землячества, религиозные общины. Значит так, мне надо выделить устойчивые и приходящие черты этноса. Я записала предварительный вывод и захлопнула тетрадь. Детально займусь этим вопросом по возвращении из Москвы. Я съездила в институт и предъявила руководителю составленный план. Все, гора с плеч «Все дела сделаны. На следующий день я отправила Колю к бабушке и поздно вечером села в поезд. Одна ночь, и я уже в Москве, на Ленинградском вокзале». Сплошной поток прибывших пассажиров с нескольких поездов, с сумками, чемоданами, рюкзаками разливался в два направления — к метро и на площадь к такси. Мне пришлось идти им наперерез к зданию вокзала. Поезд пребывал ранним утром, и Алла Родионовна побоялась, во-первых, замерзнуть на открытой платформе и, во-вторых, разминуться в толчее. Она сказала, что будет стоять в большом зале ожидания у табло. Напрасно я волновалась, что не узнаю свою немолодую сестру. Я узнала ее сразу, будто посмотрела в зеркало. Я увидела себя, как бы со состаренную театральным гримом, высокая, слегка располневшая свиющимися темными волосами. Разумеется, гример осыпал волосы пудрой и убрал их в старомодный пучок на затылке, но упрямые завитки все равно выбивались на висках из-за ушей. Зеленовато-карие глаза с подрисованными вокруг них морщинами мои глаза пристально всматривались в своего молодого двойника. «Катюша! Алла Родионовна! Давай без Родионовны! Алла! Аленька!» Мы неловко обнялись и вновь расступились, разглядывая друг друга. «Вылитый отец!» — наконец, изрекла Алла и снова обняла меня. На ее глаза навернулись слезы. У меня слез не было. Кажется, за последние полгода я их все выплакала и теперь не могла расплакаться от радости. Затем мы вышли на площадь и взяли такси. Через четверть часа мы уже подъезжали к большому серому зданию сталинской постройки. Это не был центр столицы, но и до окраины было далеко. Алла жила одна в большой трехкомнатной квартире порядком запущенной и давно не ремонтированной. В комнатах стояла старинная антикварная мебель, однако довольно разнородная, явно не из одного гарнитура. Кресла не гармонировали с диваном, овальный стол с малахитовой инкрустацией вообще принадлежал другому веку, а на стенах висели любительские акварели с изображением видов старой Москвы. Перспективы и композиции большинства из них были выстроены с заметными ошибками — Я поймала себя на том, что оцениваю обстановку как специалист. Разве за этим я сюда ехала, чтобы оценивать и осуждать? Возможно, мебель досталась семье от предков и была дорога как память, связующая все поколения, в цепочку которых теперь включили и меня. Я продолжала разглядывать комнату. И вдруг на стене я увидела портрет. Безусловно, Это был отец. Красивый мужчина средних лет, в морской форме, но без фуражки. Слегка волнистые волосы, строгие темные глаза, крепко сжатые губы. И очень большое сходство с Аллой, а значит и со мной. С этим образом мне еще предстояло сродниться. «Да, это наш папа. В тот год, когда его взяли на работу в министерство», — подтвердила Алла Родионовна. Алла включила электрический самовар и выставила скромное угощение. «Так не вязалась эта плетеная сухарница с горсткой простых сухариков с пышной, хотя и запыленной обстановкой дома. Или сестра переживает трудные времена, или прижимисто, — подумала я. Ничего, в ужин я сама схожу в магазин и куплю все необходимое». Сестра предложила мне самой обслуживать себя, наливать чай, накладывать сахарный песок и показала мне пример, наполнив собственную чашку. Где хвалёное московское гостеприимство? Или так и положено в истинно интеллигентных домах? Я прихлёбывала чай и слушала неторопливый рассказ сестры о жизни незнакомой мне семьи. Голос ее звучал хрипловатой, в каждой фразе проскакивали нотки легкого сожаления. В этой квартире их семья жила чуть больше десяти лет после выхода отца в отставку. Прежде они скитались по гарнизонам, дважды оседали в Москве, жили на служебной площади и снова направлялись на дальние точки. Карьера каждого офицера зависела не только от его личных качеств, но и от умения ладить с начальством. Родион Сергеевич не был дипломатом, а потому после головокружительного взлета в год моего рождения он впал в немилость руководства. Свои высокие чины он заработал на дальних флотах и только на старости лет окончательно поселился с семьёй в Москве. «Всю эту мебель мы купили за бесценок. Люди переезжали на новые квартиры, избавлялись от рухляди, а родители устали жить в стандартной среде и охотно окружали себя старинными вещами. Мне тоже нравится старина, хотя ценных предметов здесь немного», призналась Алла. «Одним словом, это чужой уют, перекочевавший к нам». Мать Аллы, я уже знала, умерла незадолго до кончины отца. Сама сестра ни разу не выходила замуж, так что ее нынешнее одиночество не было случайностью. Но это удивляло. Такая привлекательная наружность, дочь адмирала, от женихов, должно быть, отбоя не было, предположила я. Алла улыбнулась, не размыкая губ. В детстве я безумно любил отца. Он был для меня идеалом мужчины — решительный, мужественный, бескомпромиссный. Никогда ни под кого не подлаживался, даже со старшими по званию вступал в спор. Теперь-то я понимаю, что это качество не лучшее для офицера. А мои мальчишки напротив Рабеля, они боялись моего отца. Каждого он ставил на вытяжку перед собой и допрашивал, что да как. Он все должен был знать о тех, с кем дочь водит знакомство. Пока школу не окончила, у меня ни одного кавалера не было. Да и потом. Слушая сестру, я невольно сравнивала эти два образа отца. Мой вымышленный, идеальный и тот, что обрисовала Алла. Теперь им предстояло слиться в один. Однако черточки скандалисты и самодуры в идеальную картинку не вписывались. Я подумала, что было бы, если бы все мои парни проходили предварительный отбор, как женихи Аллы. Нет, я бы не позволила даже отцу попирать свою свободу. «Зато он души во мне не чаял», — продолжала Алла, — баловал, как только мог. алочка расскажи, как адмиралы балуют своих дочек». «Ну как, вообще?» Разрешал мне почти все деньги давал на всякие девичьи глупости, косметику, побрякушки. Не считая парней, в другие мои дела никогда не вмешивался. Школу разрешал пропускать. Если я чихну или кашляну, то каникулы мне бывали обеспечены. И как же ты в институт поступила? Ты же окончила вуз, верно? Зачем я задаю дурацкий вопрос? Ответ сам пришел ко мне. Известно, как такие сынки и дочки поступают в вузы, деньги и связи. Поступить для меня труда не составило. Даже трижды на первый курс попадала, но все три раза пришлось прерывать учебу. «За неуспеваемость отчислили?» С пониманием усмехнулась я, вспомнив, как сама кувыркалась в техникуме. «Не очень ты хорошего мнения о своей сестре», — покачала головой Алла. Опущенные уголки ее губ сползли еще ниже. «Первый раз я в институте стали и сплавов училась, но на втором курсе заболела. Нашли затемнение в легких, туберкулез в легкой форме». «Туберкулез? У адмиральской дочки?» «Папа же не сразу адмиралом стал. Все мои детские годы прошли под Мурманском, где он тогда служил. А на севере для детей просто гибельный климат. Но вот...» «Вылечилась. Но на этой профессии пришлось поставить крест. Специально, сама понимаешь, крепкого здоровья требует». «Профессия мужская. Это папа тебе посоветовал?» «Что ты?» «Он как раз возражал. Да мода была такая у девушек на технические вузы. В этот вуз я пошла, потому что там на химию основной упор, а химия мне хорошо давалась». Как вспомню кружевную вязь органических формул, кольца, цепочки, прям душа поет. Меня от химии просто воротило. Пока сама болела, заинтересовалась медициной. В медицинском институте те же экзамены — химия, физика, еще биология. В общем, поступила по новой, но там анатомички не выдержала. При виде крови сразу в обморок грохалась, пришлось уйти с первого курса. А в третий раз... В третий раз я поступила в художественное училище. Я ведь и рисовала неплохо. Кстати, сейчас иногда балуюсь. «Как тебе?» Она показала рукой на акварели, которые я уже успела оценить. «Чудесные вещицы», — дипломатично ответила я. В художественном училище я только и узнала, что такое настоящая жизнь. Без оглядки на старших, на пошлых обывателей. Веселились мы там здорово. Парни, девушки... Все в одной куче. Пели, пили, ну и это самое. Сестра виновато улыбнулась, и было странно видеть смущение у немолодой женщины, вспоминающей проказы своей юности. Изучилище отец меня как морковку с грядки выдернул. Приехал в Москву в командировку. Он тогда в Севастополе служил. Так вот, завалился прямо в студенческую общагу, разыскал мою комнату, входит а мы с двумя ребятами втроем на моей кровати барахтаемся. Не подумать чего плохого, просто выпили немного, и парни мне приемы карате показывали. Я в такой ярости отца ни прежде, ни после не видела. Разорался, побагровел, жилы на шее под форменной рубашкой вздулись, пот со лба струем льется. Парни, как мыши, из комнаты разбежались, а я стою, трясусь, на отца глаза поднять не смею. «Что было, Катюша, что было? Пусть, как говорится, бросит в меня камень тот, кто сам испотыкался». Мечтательная, теперь совсем не виноватая улыбка продолжала было ждать на ее лице. Внезапно оно посуровило. «Потом у меня началась праведная жизнь. Отец сам забрал мои документы из канцелярии и увез меня с собой в Крым». Моим легким морской воздух был полезен, но я долго не могла отцу простить, что он в мою жизнь так грубо вмешался. Я ни с одним офицером, отец сам уже стал мне женихов подбирать, встречаться не пожелала. Уходила одна на дикий пляж, рисовала морские пейзажи, но вскоре мне и это надоело. Валялась дома на кровати, журналы почитывала, языки по самоучителю изучала, ничего сейчас не помню и опять ни одного у меня парня не было. на зло отцу монашенкой стала. А вскоре отца в Москву перевели, взяли в министерство, выделили служебную площадь. Мне к тому времени 24 исполнилось. Отец купил мне однокомнатную кооперативную квартиру и помогал деньгами. Я в то время не работала, достойной специальности не имела, а быть девочкой на подхвате самолюбие не позволяло. В мою личную жизнь отец уже перестал вмешиваться. Да, у меня ее почти и не было. Какие-то кратковременные романы с женатыми мужчинами. Потом, когда мне за тридцать перевалило, место женатиков юноши заняли. Вот так-то жизнь и прокатилась мимо». Отца потом на Дальневосточный флот отослали, а я в Москве зацепилась. Служила дело производителем в НИИ. Когда отец в отставку вышел и сюда вернулся, мы снова вместе стали жить. Последние годы я опять не работала, за своими стариками ухаживала. Правда, мы не бедствовали, пока отец был жив, пенсию ему хорошую платили. А после того, как он умер, я совсем без средств осталась». Мне до пенсии еще три года. но ну, куда в таком возрасте устроишься?» Я с пониманием кивнула. «Теперь понятно, откуда взялась такая убогость стола». «На что вы все-таки живете?» — поинтересовалась я. «Опять вы! Неужели, Катя, я кажусь тебе такой старой, что ты на ты не способна перейти? А живу я на то, что Бог пошлет. То продам что-нибудь из старых вещиц, то подруги иногда подкинут сотню-другую». Депутаты теперь всякие благотворительные фонды открывают. Им надо голоса получить на выборах. Вот и стараются. На днях продуктовый набор получила. Ладно, что мы все обо мне да обо мне. Ты про свою жизнь расскажи. Кто тебя растил? За кого замуж вышла? Давай, давай, рассказывай. Она снова нагрела самовар и даже сама на этот раз налила мне чаю. Я приступила к отчету о своей жизни».